Потому что добрый порыв чувствуешь главным образом тогда, когда видишь чужое страдание. Или предчувствуешь. Рвешься помочь. А почему рвешься? Да потому что чужое страдание невыносимо, невозможно смотреть. Когда мне в медсанбате сестра перевязывала руку, знаете, какое лицо у нее было? Такая была написана боль. Вот примерно так. А приятное ощущение возникает уже потом, когда всё сделано, когда спас и сам не утонул. Тут уж и кендибобером пройдёшься. Так что никакого эгоизма в добрых делах нет, Стефан Игнатьевич. Если есть, это не добрые дела. После некоторого общего молчания Туманова захлопала в ладоши, сверкая перснями, и объявила: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 Фёдор Иванович принёс самовар и утвердил на столе, который уже накрыли скатертью. Лена ставила стаканы и блюдца. Сев в сторонке, Фёдор Иванович иногда хмуро посматривал на неё. Он приметил, что у неё красивые тёмные, но не чёрные волосы, гладко начёсаны на уши и заплетены сзади в хитрый лопоток. Карие глаза опять посмотрели на него в упор через очки.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 Все молчали. Подождав, может быть, лопнет, Лена, наконец, подвинула стакан на блюдце Фёдору Ивановичу и торжествующе улыбнулась, словно знала всё. Он шевельнул бровью и, несколько разочарованный, принял свой чай. — Нальём теперь мне, — сказала Туманова. Тут-то и раздался выстрел. Кому-то повезло с гаданием. Фёдор Иванович огляделся по сторонам, ища счастливца —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 «Видно, бедокурил в юности, так я понимаю?» «А кто в юности не бедокурил?» — добродушно заметил Цвях. «Все бедокурят». «Федяка, ты что-нибудь нам... Случай какой-нибудь из опыта?» «Расскажу». И Фёдор Иванович посмотрел на Лену. «Пожалуйста, мне стаканчик чаю». «Может, мужчины хотят водочки?» — предложила Туманова. «Могу дать».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 про чёрную собаку. Тут он страшно на всех посмотрел и добавил. С перебитой ногой. Чёрная такая была аккуратная собачонка. Она была не виновата, что родилась с красивой, блестящей чёрной шерстью. Как будто чёрным лаком облитая. Не была она виновата и в том, что люди именно чёрный цвет назвали цветом проклятия и несчастья. И тайной всякой пагубы.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 Ведьма как ведьма очень просто. Чувствуйте, он так верил, что это казалось знанием. Ведьма она и есть. Как ночь перекинется собакой черной и бегает по огородам, вынюхивает, значит. А корова потом молока не дает и не ест ничего. «Не залюбила ведьма нас», — это хозяин говорит. «Не подвез я и дров. Некогда было».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 Наш Толя бросил удачно палку, перебил ей переднюю ногу, на трех ускакала. А на следующий день ведьма вышла из своей избы. Мы, глядь, а рука у нее замотана тряпкой и на перевязи. А потом, через несколько дней, ведьма исчезла куда-то. Изба так и осталась пустая, никто не селился.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 «Болоночка». «Именно», — подтвердил Цвях. «Тут даже дело не в образовании, а в вытаращенных глазах. Бывает образованный, а глаза вытаращат раньше, чем подумает. Я помню, в тридцатых годах прямо полосами находил на людей дурь. Безумие такое. Вдруг начинают выискивать фашистский знак»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 В огонь. Знаний мало, вот и кажется всякое. Верят в разную чертовщину. Вроде вейсманизмом организма, — подсказал Стрегалёв. У гостей повеселели глаза, но Цвях этого не заметил. Напомни им сейчас, кто остался жив про тетрадки, про спичечный коробок. Что закричат?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 «Только знание Когда гости начали расходиться, Туманова подозвала Фёдора Ивановича, потянула его к себе, зашептала. «Дай сюда ухо. Как тебе моя компания? Как тебе эта девочка? Не правда ли хороша? У неё жених подходящий, скажу я тебе». «Кто?» «А вот стояла. Стригалёв. Ты с ним уже знаком. Они вместе работают над картошкой». У него есть кличка, студенты прозвали. Троллейбус. Ты уж их не трогай, когда начнешь свою ревизию. Хватит с него. Он ведь уже сидел. За это самое за Мендели Моргана. И твой брат к тому же, фронтовик. Ладно. Поэтому, прощаясь с Леной, Федор Иванович был сух и даже невежливым образом продолжал разговор с свяхом, показывая, что очень увлечен.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 ревизовать приехал ревизовать значит у тебя этих процентов сомнений нет чего молчишь Василий Степанович затих дожидаясь ответа но не дождался ты хорошо сегодня утром выступал проговорил он почёсываясь это правда наша наука другая Ей свойствен наступательный характер. Свях, видно, убедил себя в чём-то и успокоился. — Ни к чему я эти несколько процентов в душе. Пятая колонна сомнений. — Мы опираемся на надёжный фундамент. Потому и в разговоре с ними, это верно, ты умеешь взять нужный тон. — Убеждаешь. А вот про кукушку. Это вы уже слыхали, Василий Степанович? Что она вовсе не несёт яйца, а просто скачкообразно возникает, как новый вид в яйце другой птицы. Определённого вида, в результате условий питания. На какой же это фундамент может опираться?